Письмо тринадцатое. Сенека приветствует Луцилия. Я знаю, что у тебя довольно мужество. Ведь и не вооружившись еще спасительными наставлениями, побеждающими все невзгоды, ты уже рассчитывал на себя в борьбе с судьбой. И тем более после того, как схватился с нею вплотную и испытал свою мощь, на которую нельзя полагаться наверняка, покуда не появилось отовсюду множество трудностей, а порой и покуда они не подступили совсем близко. На них испытывается подлинное мужество, которое не потерпит чужого произвола. Они проверяют его огнем. Не знавший синяков лет не может идти в бой с отвагою. Только тот, кто видал свою кровь, чьи зубы трещали под кулаком, кто, получив подножку всем телом, выдерживал тяжесть противника, кто, упав, не падал духом и опрокинутый, всякий раз вставал еще более непреклонным, только тот, вступая в бой, не расстается с надеждой. Так вот, чтобы продолжить это сравнение, часто фортуна подминала тебя, но «Ты не сдавался, а вскакивал с еще большим пылом и стоял твердо, потому что доблесть сама по себе возрастает, если ей бросают вызов. Однако, если тебе угодно, прими от меня помощь, которая может укрепить тебя». «Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает». И воображение, мой Луцилий, доставляет нам больше страданий, чем действительность. Я говорю с тобою не на языке стойков, а по-своему намного мягче. Мы ведь утверждаем, что все исторгающее у нас вопли и стоны ничтожно и достойно презрения. Но оставим эти громкие, хотя клянусь богами, и справедливые слова». Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени, когда то, чего ты с тревогой ждешь сейчас же, может и вовсе не наступить, и уж наверняка не наступило. Многое мучит нас больше, чем нужно, многое прежде, чем нужно, многое вопреки тому, что мучиться им вовсе не нужно. Мы либо сами увеличиваем свои страдания, либо выдумываем их». Либо предвосхищаем Первое мы сейчас разбирать не будем Дело это спорное, тяжба только началась То, что я назову легким Ты наперекор мне назовешь мучительным Я знаю таких, которые смеются под бичами И таких, которые стонут от оплеухи Позже мы увидим В том ли дело, что сами вещи эти сильны Или в том, что мы слабы Обещай мне одно, когда тебя со всех сторон начнут убеждать, будто ты несчастен Думай не о том, что ты слышишь, а о том, что чувствуешь Терпеливо, размысли о своих делах, ведь ты знаешь их лучше всех И спроси себя, почему они меня оплакивают Почему дрожат и боятся даже моего прикосновения Словно невзгода может перейти на них В самом ли деле это беда? Или больше слывет бедою? Распроси самого себя, а вдруг я терзаюсь и горюю без причины, и считаю бедою то, что вовсе не беда? Ты спросишь, откуда мне знать, напрасны мои тревоги или не напрасны? Вот тебе верная мерила. Мучит нас или настоящее? Или будущее, или то и другое вместе. А настоящем судить нетрудно. Лишь бы ты был здоров, телом и свободен. Лишь бы не томила болью никакая обида. Теперь посмотрим, что такое будущее. Сегодняшнему дню нет до него дела. Но ведь будущее это наступит. А ты взгляни, есть ли верные признаки приближения беды. Ведь страдаем мы, по большей части, от подозрений. Нас морочит та, что нередко оканчивает войны, а еще чаще приканчивает людей поодиночке. Молва. Так оно и бывает, мой Луцилий. Мы сразу присоединяемся к общему мнению, не проверяя, что заставляет нас бояться и ни в чем не разобравшись «Дрожим и бросаемся в бегство, словно те, кого выгнала из лагеря пыль, поднятая пробегающим стадом овец, или те, кого запугивают неведомо кем распространяемые небылицы. Не знаю как, но только вымышленное тревожит сильнее. Действительно имеет свою меру, а о том, что доходит неведомо откуда... Пугливая душа вольна строить догадки. Нет ничего гибельней и непоправимей панического страха. Всякий иной страх безрассуден, а этот безумен.